Глава 27 Я словно в ледяную и обжигающую воду падаю. Воздух просто вышибает из моих легких, а тело заполняет душевная боль, страх, ненависть и еще желание отомстить. невыносимое, съедающее, затмевающее собой все остальные эмоции. Боль снова словно разрезает мою спину. Хочу закричать, но не позволяю себе. Закричать — показать слабость. Слабость значит смерть, а мне ещё жить и мстить. «Хватит!» Звучит как щелчок, по которому мир вокруг меня взрывается. Кажется, что я вдыхаю мелкие осколки, так тяжело снова начать дышать. Распахиваю глаза и понимаю, что лежу на холодной мокрой земле, а мелкие капли дождя падают прямо на моё лицо. Они сливаются друг с другом, становятся больше и тогда скатываются по щекам, лбу, губам. А я смотрю на светлеющее небо и теперь точно не понимаю, что происходит вокруг меня. Неужели я всё же не выдержала нагрузки? Вальгард с мрачным взглядом стоит на коленях, склонившись надо мной. Он проводит по моему лбу пальцами и прикрывает глаза. «Я в порядке, профессор Вальгард», — хрипло произношу я. «Молчи», — перебивает он меня. «Что ты видела?» «Вопрос озадачивает меня» потому что я не видела ничего, кроме непроглядной тьмы, а вот чувствовала намного больше. «Ничего», — отвечаю я. По его взгляду я не могу понять, верит он мне или нет, в нём появилось что-то другое, колючее, опасное, что-то, что не даёт прежнему теплу, к которому я привыкла пробиться наружу. Видимо, я ошибся. Выдаёт Вальград, помогая мне подняться. «Ошибся? В чём?» Мне до безумия хочется задать эти вопросы вслух, но никак не могу решиться на это. Дикан одним движением высушивает мою промокшую одежду. Только даже после этого я не перестаю дрожать, но вовсе не от холода. Что это было? Это точно не мои эмоции, не мои чувства. Быть может, это действие метки, которую оставил Вальгард? Он пытался проверить её наличие и не смог почувствовать? Или наоборот смог? Тебе нужно отдохнуть перед завтраком а потом зайдёшь ко мне, не в ректорский кабинет, на кафедру, — говорит куратор максимально отстранённым тоном. Не забудь. Он уходит почти сразу, оставив меня в серых туманных утренних сумерках с кучей вопросов и очень тяжёлым послевкусием от того, что я чувствовала. Вернувшись в комнату, я тут же забираюсь под душ, из которого, к счастью, для меня течёт тёплая вода. Я бы очень хотела позволить себе стоять под душем просто так, Но слышу, что соседки проснулись. Им тоже надо собираться». В голове снова и снова прокручивается фраза Вальгарда «Видимо, я ошибся». «Ошибся в чём? В том, чтобы дать мне шанс? Или в чём-то другом? Может, он сказал прийти к нему, потому что хочет перевести меня обратно? Но тогда... Тогда я могу просто даже не закончить академию. Как только мачеха узнает, что закона нет... Нет, и думать об этом не хочу». За завтраком меня встречает напряжённое молчание и косые взгляды с усмешкой. Первые пару минут я ещё как-то выдерживаю, а потом вскидываю голову и в упор глядя на Хорла спрашиваю: "Да что такое? Я вчера помогла вытащить ваши задницы, а вы ещё и недовольны?" "Почему недовольны?" ухмыляется Никас. "Ты просто такая залюка, что никто из нас не решается тебе предложить обсудить. Как ты видишь стратегию прохождения препятствий?" Учитывая твои обстоятельства. Он указывает взглядом на мои перебинтованные ладони. Я тоже бросаю на них взгляд. За всем происходящим я совсем забыла про то, что случилось с моими руками и моей магией. Может, будет достаточно понимать, что я не неживой предмет, который надо с собой таскать. У меня голова работает, я могу помочь. Раздраженно отвечаю я. Нам на факультете далеко не всегда разрешалось пользоваться магией. Парни переглядываются и кивают друг другу. «Тогда нам нужна перестройка». Хорл достает лист бумаги и карандаш и начинает что-то чертить. Он быстро накидывает схему того, как нужно действовать. Мне отводится роль наблюдателя, помощника-защитника, чтобы предотвратить ситуации, подобные вчерашней. Студентка Крукс!» Раздается раскатистый бас и в столовой мгновенно становится тихо. «Пройдемте со мной!» Молодой, но очень крепко сбитый преподаватель по разведению магических животных находит меня взглядом и кивает на коридор. «Это срочно!» Добавляет тон дёргая уголком рта, как всегда, когда он нервничает. Я поднимаюсь, оставляя недоеденный завтрак, и иду к выходу. Стоит мне шагнуть за порог, столовая взрывается гомоном, и теперь уже обсуждают меня. Да мне самой интересно, куда меня ведут. Неужели Вальгард всё же хочет меня вернуть на факультет нестабильных и теперь решил не дожидаться окончания завтрака? Но нет, всё хуже, намного хуже. Меня приводят в комнату встреч, а там, на диванчике, меня ждёт мачиха